Глава двадцать «Чую обман», — тут же отреагировал Сас. «У нас есть спецы по северянам?» «Толстой», — вздохнул Горчаков. Он мне многое про них рассказывал. А из офицеров уточнил я. «Уже нет», — мрачно отозвался Сас. «Александр», — я посмотрел на Горчакова. «Выкладывай все, что знаешь. Ваня тебе точно что-то рассказывал». «По идее», — Горчаков поскреб затылок. «Никто, кроме северян, не может претендовать на звание владыки Севера. Но, с другой стороны, в твоем наделе лежат самые настоящие льды». «Очень сомневаюсь», — ядовито отозвался Сас, «что кому-то из северян будет дело до Михаила. Тянут время». «Я тоже так считаю», — кивнул я. «Да и его свита. Если не ошибаюсь, там одни старики». «Оставили кого не жалко», — согласился Сас. «Думают, что нас много и решили таким образом прикрыть отход оставшейся армии». «Оставшейся?» Скептически переспросил я, чувствуя, как на периферии сознания вспыхивает знакомое искропонимание. «Четыре-шесть тысяч северян – это далеко не горстка». «Это обмен», – неожиданно произнес Горчаков. «Он жертвует собой в обмен на отступление своих войск домой». «Честно говоря, я с сомнением посмотрел на сноу Вурста». Этот тип не похож на человека, который пожертвует собой. «Еще бы!» – хмыкнул Сас. «Он тебя съест и не подавится!» «Точно!» – Горчаков хлопнул себя по лбу. «Бросай вызов, он признает тебя за равного! Это своеобразная плата за твою жизнь!» «За мою жизнь?» – я усмехнулся на слова Александра. «Это мы еще посмотрим!» «Михаил!» – Сас схватил меня за руку. «Ты же не собираешься?» Как хорошо, что на стене около меня находились только штабс-капитан до да Горчаков. Если бы мои слова услышал Мирон или Фил, или, не дай бог, Хмурый, я бы замучился им объяснять свой план. Ты вот что скажи, Саш, я не торопился отвечать на вопрос штабс-капитана. Когда ты искал Игоря выпускников, не встречал ли северянина-одиночку? опасного такого. Как точно ты его описал, поморщился Горчаков. Был такой я хотел было его ликвидировать, но опасный да очень точное слово Не знаю как, но я чувствовал что тот самый опасный северянин одиночка находится сейчас в левом леске, который чудом пережил горнила вчерашней битвы И этот северянин был никто иной как норт фрагир. И это значило что мне стоит поспешить пока Норд не приступил к реализации своей цели. В голове сам собой вспыхнул план, и я впервые за эти бесконечные сутки почувствовал проблеск эмоций и хищно улыбнулся. «Если он, — я кивнул на сну Вурста, — каким-то образом сумеет меня одолеть, перебейте их всех. Нам не нужен такой владыка Севера». «Стой!» — но я, не слушая Сасы и Горчакова, опёрся о бойницу и перемахнул через стену. В ушах, несмотря на шлем уга, засвистел ветер, в животе приятно засосало, И я, спустя несколько секунд стремительного полета, приземлился на выжженный луг. Приземлился эпично, на одно колено и кулак, точь-в-точь, точь, как какой-нибудь железный человек или человек-паук. Поднялся и не спеша двинулся к Сноувурсту. Следом за мной полетел дрон с Макрисом, но я не обратил на него внимания. Логично, что золотой меч не упустит такого лакомого куска, как дуэль золотого гимназиста с лидером северян. «Ты не понимаешь, на что идешь!» Сас ни секунды спрыгнул со стены и бросился за мной. Макс прислал сводку на этого сновурста. «Этот тип опасен!» «Верю!» «Ледяная аура, призыв северного волка, холод земли!» Наверняка перечисляемые Сасом навыки были очень круты, но мне было плевать. «Холод семерых, лед разума, северная жилка!» Хотя нет, плевать – не то слово. Скажем так, у меня был небольшой козырь, уже опробованный на северянах. Братья Кроу не дадут соврать. А еще он умеет забирать чужую силу. Василий, я покосился на штаб с капитана. Понимаю твое волнение, но займись лучше парнями. Судя по гулким ударам, мои одноклассники один за другим покидали стены. Ух, ё, Сас скрипнул зубами и неохотно пробормотал: Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Посчитав, что сказал достаточно, штабс-капитан бросился назад тормозить моих товарищей. Я же, не глядя по сторонам, продолжил свой путь к лидеру северян, истово надеясь, что Норд не будет спешить. Ситуация складывалась двоякая, я-то знал, кто он такой и что планирует сделать, а вот Норд был ни сном, ни духом, и это могло стать проблемой. «Ты пришел!» Северяне не поленились и за ночь вычертили настоящий круг, внутри которого и стоял глава северян. «Пришел-пришел», — отмахнулся я. «Раз ты вызвал меня на поединок, то значит ты признаешь меня равным, так?» «Так», — неохотно кивнул Сноу и сделал замысловатое движение, тут же окутавшись ледяной изморозью. «Я лично...» «Неинтересно», — перебил я северянина, вступая в круг. «Если выиграю, то стану владыкой севера, так?» «Если...» Нехорошо улыбнулся Сноу, взмахом руки выращивая два ледяных клинка и начиная крутить сумасшедшие восьмерки. «Поскольку я тебя!» «Времени мало!» Я покачал головой, снова перебивая звереющего на глазах вурста. Сноу, видимо, был очень хороший как маг и как воин, но у меня для него в запасе был смертельный сюрприз. Я оценил на глазок расстояние до красующегося северянина, перекинул клинок в левую руку и вскинул его над головой. Со стороны, наверное, смотрелось смешно. Обшарпанный двухметровый ук держит в руке какой-то блестящий прутик. Снова машинально покосился на отблеск моего сверкающего меча, а я... А я, не глядя, выхватил из кобуры свой лазерный пистолет и разрядил в северянина всю обойму. «Хрррр!» — выдавил из себя северянин и как подкошенный рухнул на перерытую вчерашним боем землю. Ни ледяная аура, ни сила бездны, ни укрепление тела Сноу не помогли. Против высокотехнологичного лазерного пистолета вообще мало что может помочь. Я же, спокойно убрав разряженный пистолет в кобуру, подошел к бывшему лидеру северян и взмахнул мечом. Один выверенный удар, и голова Сноу Вурста катится по земле. Это было не обязательно в груди и во лбу северянина, красовалась целая россыпь сквозных ожогов, но политически верно. «Кто к нам с мечом придет?» — повторил я понравившуюся фразу. «Тот от меча и погибнет». Вокруг ритуального круга повисла напряженная тишина. Видимо, все ожидали красочного боя, превозмогания и эпичной схватки, но я так не считал. Сноувурст был не очень хорошим человеком, из-за которого погибла целая куча народа. и я не собирался дарить ему ни единого шанса. Собаке собачья смерть. А вот Норт — это другое дело. Правда, судя по всему, он тоже слегка опешил, не ожидая скорой расправы над одним из сильнейших разумных в этих краях. И я его понимал. Если бы не скоротечная схватка с братьями Кроу в тайном ходе гимназии, я бы тоже не подумал, что какой-то лазерный пистолет шутя пробивает ледяной щит Сверян. «Ты так сильно хотел забрать мою ауру», негромко пробормотал я, глядя в стекленеющие глаза Сноу. Но в итоге вышло совсем наоборот. Стоило мне закончить говорить, как по телу пробежал приятный ветерок, который дал мне понять, нужно как можно быстрее навестить Стеллу. Но это позже, а пока нужно доделать начатое». «Эй!» — я помахал рукой оцепеневшим от удивления старикам. «Кто-нибудь еще хочет бросить мне вызов?» «Ты!» — я показал мечом на крайнего правого северянина, опирающегося на клюку. «Или ты!» — меч прочертил воображаемую линию и остановился на крайнем левом северянине с посохом в руках. «А может, я повернулся еще левее и указал мечом на тот самый лесок, в котором укрылся норд. Ты!» Некоторое время ничего не происходило, и я начал уже было нервничать, вдруг Норт не выйдет. И что подумают зрители, да и вообще? Но в какой-то момент от лесочка до ритуального круга по земле пробежала извилистая полоска льда. Выглядело со стороны это очень круто, а у меня в голове возникла мысль о ковровой дорожке. Что ж, надо отдать должное Норту, свое появление он обставил максимально пафосно. Суровая фигура в волчьей шкуре с мечом на плече выскользнула из леса и поехала ко мне, словно по движущемуся тротуару. По крайней мере, при наблюдении за Нортом у меня сразу же возник образ движущихся дорожек в аэропорту. То, что я раньше назвал пафосным появлением, была лишь прелюдия к действительно потрясающему зрелищу. Подъехав к кругу, Норт бросил на меня изучающий взгляд и повернулся к северянам. «Народ Севера, а точнее мудрейшие его представители, отцы и деды Северных Волков, прошу вашего благословения для участия в поединке за право стать владыкой Севера». «Нет, этот парень нравится мне все больше и больше. Если снова оставил одних стариков из мысли, что их не жалко, то Норд вон как красиво обыграл их присутствие. Вроде как не сам он хочет возглавить Север». а лишь просит дозволения защитить честь своей страны. «Давай, сынок!» – разрешающе махнул посохом самый правый дед. «Мягкотелый во владыках, позор всем племенам!» Северяне одобрительно зашумели, и Норт, с уважением поклонившись старцам, повернулся ко мне. «Я, Норт из племени каменных волков, бросаю вызов тебе, Михаил Иванов, за право стать владыкой Севера». Ладно, хмыкнул я перекидывая золотой меч в правую руку, Понеслась, Дзанг, удар Норта был страшен. Каким-то образом он преодолел весь ритуальный круг за какой-то миг и обрушил свой клинок на меня. Хорош! — крякнул я с трудом удерживая свой меч, на котором появилась здоровенная зазубрина. Если норт так и продолжит мелькать обрушивая на меня удары своего меча, то мне придется несладко даже несмотря на наличие уга, Одно дело — сила воина, другое — сила, помноженная на скорость. Дзанг, дзанг, кра! К счастью, Норт решил продолжить поединок без своих читерских ускорений, и наши мечи привычно зазвенели. Рисунок его боя я считал с первых ударов и почти сразу же вошел в привычный для себя ритм. Ну а каменные пики, то и дело выскакивающие из земли с противным скрежетом, не шли ни в какое сравнение с цепями или ножами риф. К тому же у меня, как это обычно и было при внимании тысяч людей, открылось второе дыхание, и за спиной распахнулись такие родные крылья лидерской ауры. «Дзанг! Дзанг! Гдыдыщ!» Время от времени Норт отскакивал назад и швырялся в меня сосульками. Некоторые я отбивал клинком, некоторые принимал на броню Уга. В какой-то момент я даже начал получать от поединка удовольствие. Норд был хорош, и я по привычке жадно впитывал в себя немного необычную школу боя. А еще я подставлялся. Причем старался делать это так, чтобы даже искушенные в ближнем бою войны не смогли понять, что я поддаюсь. А вот Норд, судя по его эмоциям, отлично понимал, что я делаю, но никак не мог взять в толк, зачем. А эмоции воина переполняли более чем интересные. Сожаление, решимость... Надежда, твердая уверенность идти до конца. Видимо, взвесив на весах владение всем Севером и жизнь некого Михаила Иванова, Норт решил, что Север стоит такой жертвы. Вот только я был на такой исход не согласен. Становиться владыкой Севера я не собирался, мне бы для начала со своим наделом разобраться. Да и у Норта явно был какой-то план. Вот только как донести до него, что я согласен на достойный проигрыш? «Дзанг, дзанг, бац!» Решение пришло спонтанно. Обменявшись сокрушительными ударами, я подставил под каменное копье наплечник и, сократив дистанцию, ударил Нортал бом в лицо. «Побеждаю же, Фрагир!» Ударил я не сильно так, чтобы Норт сумел расслышать мой свистящий шепот. «Бамц!» Норт не придумал ничего лучшего, чем силой впечатать свой лоб в мой шлем. Я поспешно отступил назад, удар каменного лба оказался на удивление ощутимым и замер в защитной стойке. Мой противник же замер в атакующей позиции, но нападать не спешил, пристально уставившись в мой шлем. Несколько ударов сердца мы так и стояли, после чего Норт наконец-то решился. «Я владыка Севера!» «Да Бога ради!» – я пожал плечами, не уходя, впрочем, из защитной стойки. «Я победил в поединке!» «Да пожалуйста!» «Я и мои люди уходим в свои земли, и вы нас не преследуете!» Довалите, да согласился я. «Но знайте, в следующий раз я не буду столь великодушен, и тот, кто вернется в мой надел с мечом, разделит его участь!» Я кивнул на обезглавленного вурста. Норт немного подумал и неохотно бросил. «Ни один северянин не нападет на тебя, твой род или твой надел», Михаил Иванов, победивший снов в Урста в честном бою. Меня устраивает, кивнул я. «Как мне к тебе, к вам обращаться?» «Норт, глава каменных волков». «Глава...» Воин покосился на северян, и те согласно закивали. «И защитник северян. Владыка севера, победивший в честном бою тебя, Михаил Иванов». «Хорошо, Норт, я усилием воли удержался от того, чтобы закатить глаза. Я, глава надела Михаил Иванов, признаю твои полномочия, и мои воины не будут вас преследовать». «Надо дать возможность Норту уйти без урона чести, но и показать, что с нами шутки плохи. К тому же за нами в режиме реального времени следят старики-северян и зрителей Золотого Меча. Но знай, Норт, прикоснувшиеся к бездне будут уничтожены». Они создают опасности нам и северянам, и всему этому миру». Норт наклонил голову и коротко кивнул. «Согласен, приспешники бездны будут казнены. Я лично займусь этим вопросом. Север против бездны. Север за взаимовыгодное сотрудничество». «О сотрудничестве говорить еще рано. Я не сдержался и поморщился. Слишком много зла на нашей земли принесли». Приспешники бездны будут наказаны, пафосно перебил меня Норт, а я не стал возмущаться, позволив ему обелить образ северянина. Безна будет уничтожена. Что ж, владыка севера, на мой взгляд все вышло очень даже удачно. Тогда не смею вас задерживать. Север великодушен. Норд и не думал уходить. И хоть ты проиграл поединок, я сделаю тебе Михаил Иванов подарок. Я лично уничтожу отроде бездны. Удерживающий портал в твой надел. Класс, я вежливо улыбнулся. Но если к обеду они все еще будут там, я нанесу им визит лично. Норт пренебрежительно фыркнул, но возражать не стал. Вместо этого он кивнул Северянам и те с достоинством направились на север. Северяне уходили к себе домой, а я стоял, смотрел им вслед и никак не мог поверить в то, что мы выиграли эту ксурову войну. Сзади подошел Сас и встал сбоку от меня. «Почему ты их отпустил?» Немного помолчав, все же спросил штабс-капитан. «Долго объяснять. Я бросил на удаляющихся северян прощальный взгляд и повернулся к своим одноклассникам. Парни, у нас осталось последнее дело». «И какое же?» — хмуро уточнил Мирон, который, несмотря на свои ожоги, все же влез в Ук и дежурил на стене наравне со всеми. «Скоро нас вызовет к себе князь, но, возможно, он прибудет лично». Нужно подготовиться к встрече, ну и, я осмотрелся вокруг, навести порядок. Командуй, Михаил. Сас впервые за долгое время позволил себе улыбку. Аден, ты вместе с Сашей и Лучником отправляетесь на каменную поляну. Вряд ли там остался кто-то из северян, но все же будьте аккуратны. В бой не вступать, по возможности разрушить ксурову пелену. Принял, кивнул Пылаев. Все остальные отсыпаться и приводить себя в порядок. Дежурный офицер ждать указаний с центра. Сделаем, кивнул Сас. Фил, я нашел взглядом своего друга и неожиданно для себя понял, что хочу с ним просто по человечески поболтать. Распаковывай НЗ. Сегодня у нас праздник. Гуляет весь надел. Увы, но отпраздновать победу мы не успели. Сначала пришла новость о разблокировке портала, уж не знаю как, но Норд сдержал слово. Две дюжины северян, оставленные Сноу, потеряли свои головы, а ритуальный рисунок пелена оказался разрушен. Затем из портала повалили войска, а я почувствовал себя в американском фильме. Подмога приходит тогда, когда проблема уже решена, а мир спасен. Благо, вместе с войсками прибыл Макс, который вместе с Сасом взял на себя ответственность за организацию временного постоя. Также Макс шепнул мне на ушко, что скоро прибудет князь и лично вручит мне дворянскую грамоту. Пришлось поднапрячься и силами гимназистов подготовить к приему тронный зал замка. Следом повалил целый вал добровольцев. Кто-то жаждал биться за свою землю, кто-то, поверив мне, приехал в надел в поисках лучшей жизни. И этим ребятам я был рад. В них я видел мощную силу, благодаря которой мой надел превратился в крупнейший экономический центр и северную столицу. А вот посольство западников и восточников в компании некоторых дворянских родов я встречал на своей земле неохотно. Мне было решительно непонятно, зачем эти политики поперлись к ксуру на куличке. Ведь надел наделом, а главным в княжестве оставался князь. Поэтому я ни в какую не соглашался на личную аудиенцию Ожидая новостей от Якова Ивановича или от княжеской канцелярии, заодно и готовят торжественный прием в тронном зале. Офицеры и воины стояли с правой стороны зала, гимназисты слева. Макс о чем-то шептался с Сасом, а хмурый придирчиво осматривал начищенные сапоги гимназистов. В плане был воинский салют клинками и короткая беседа, плавно перетекающая в праздничный ужин. Жилик по такому случаю каким-то образом умудрился раздобыть целый торт. А затем в надел прибыли Оут и Крис. Вот только стоило мне увидеть каменный взгляд Оута и заплаканное лицо Крис, как на сердце заскребли кошки. Оут остановился в пяти шагах от меня. Крис же подошла почти вплотную. «Михаил Иванов, как?» Голос девушки дрогнул, но она все же справилась с собой – Я, как полноправный преемник князя, дарую тебе дворянство, родовой надел, право выставлять своих ближников в претенденты и право заседать в ближнем круге». Пока я судорожно пытался подобрать подходящие слова, Крис шмыгнула носом и негромко спросила. «Наши договоренности же в силе?» «Обязательно», — мрачно кивнул я. «Как это произошло?» «Наёмные убийцы!» Глаза Крис побелели от тщательно сдерживаемого гнева. С блокиратором. Даже меч древних ему не помог. Дело дрянь. И это я не про меч древних, который сейчас оказался в руках заговорщиков, а про князя. Уж слишком много в княжестве было завязано на него. А Криста молодец, пока никто не оспорил ее права, произвела меня в дворяне. Эх, а я ведь так надеялся, что отсижусь у себя в наделе, пока большие дяди сражаются за власть. Мы отомстим, Крис. Я посмотрел ей прямо в глаза, и девушка судорожно кивнула. «Кто-нибудь взял на себя ответственность за произошедшее?» Вместо ответа девушка протянула мне небольшой драгоценный камень. Как обращаться с записывающим посланием Макрисом, я уже знал. Поэтому сжал его в ладони, уколов острым краем большой палец. «Всем здоровья в эти непростые времена!» Сидящий за столом человек машинально покрутил на пальце кольцо с большим рубином. «Увы, но у меня печальные новости для всего нашего княжества, и касаются они как ближнего круга дворян и большого круга родовичей, так и всех жителей княжества». Мужчина скорбно вздохнул и посмотрел на меня. «Сегодня утром подлыми северянами был убит князь Иван. Похороны назначены на следующую пятницу. Убийцы будут найдены и четвертованы, ну а мы... Мы должны двигаться дальше». Он мужественно посмотрел вдаль и продолжил. «Я, как председатель ближнего круга, временно беру на себя обязанности главы княжества и гарантирую, что моя семья сделает все, чтобы привести нас к величию и процветанию. И будет мне в этом порука и меч древних!» Он жестом фокусника вытащил из-под стола знакомый мне клинок, но я смотрел не на меч, а на мигнувший рубин. Я, Алексис Громов, глава дома Громовых, беру на себя эту тяжкую ношу. Стоило записи закончиться, как передо мной вспыхнули едва заметные глаза уведомления и накатил приступ слабости. Внимание, хватит это терпеть, немедленно доберитесь до ближайшей стелы. Награда, повышение ранга и обновление списка актуальных навыков. Штраф, автоматическое распределение достижений. Внимание, доступно уникальное задание. Вступить в военно-политическую игру родов и собрать под собой все княжества. Штраф, смерть. Награда, доступ претендента. Я чуть заметно покачнулся, поймал на себе встревоженные взгляды как Крис Соутом, так и гимназистов с офицерами и воинами, но тут же выпрямился. Внимание всем! Я обвел тронный зал, задержав взгляд на праздничном столе, посередине которого красовался огромный торт. Праздничный ужин отменяется. Замок немедленно переходит на осадное положение. Объявляю общий сбор. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.